Глава 11. Гирин очнулся, чувствуя разбитость, лень и странную воздушность во всем теле. Точно он резко переломил самолет на выводе из пикирования, на мгновение потерял от перегрузки сознание и теперь летел по баллистической траектории невесомости. Прямо перед Александром расстилалась озерная гладь, над головой хмурилось серое небо и покачивались сосновые ветви. Страшно было пошевелиться. Гирину казалось, попробуешь, а тело вдруг да и не послушается. Оттого и пробовать не хотелось. Жутковато. Такое иногда случается после глубокого сна. Вот Александр лежал на спине в своем удивительном состоянии земной невесомости, не совсем понимая, во сне это происходит или на его. Удивительно знакомый, но в то же время и чуждый, словно неземной звук вдруг донесся до ушей Гирина, будто где-то... Далеко-далеко ударили в колокол. Этот растянутый ясный удар мягко упал на озеро, и уже по водной глади докатился до его ушей. Пауза и снова. «Олла! Олла!» «Красные журавли!» С улыбкой прошептал Александр. «Он бредит!» Послышался сочувственный голос Люци. «Я не брежу!» Снисходительно возразил Александр. Летят красные журавли. Где-то гроза. Преодолев, наконец, свою странную сонную лень, Гирин принял сидящее положение и осмотрелся. Бирюзовое озеро в окружении багряных деревьев, розоватый песок, синее-синее стратосферное небо и хрустальное солнце. Мир иной. Стало быть, ветви сосен над головой на фоне серого неба – это сон? Но где же люцы? И, в конце концов, что произошло? Гирин отлично помнил, как сверкнуло, ударила молния, едва он ступил на песок. «Молния с ясного неба?» «Не иначе, как наказание Божие». Удар молнии испепелил, как это и полагается, дьявола-искусителя, а заодно досталось и Александру. «Не води дружбу с падшими ангелами». Гирин засмеялся и, опершись рукой о песок, легко вскочил на ноги. Люца нигде не было видно хотя влажноватый песок в тени кустарника еще хранил его следы. Самый кустарник теперь украшали пышные грозди голубых цветов. Наверное, распустились те самые сухие кисти, которые Александр поначалу принял за ягоды. Гирин ухватился за основание одной грозди, намереваясь сорвать ее. Гроздь вдруг ощетинилась, зерошились венчики ее мелких цветов и громко пискнула. Александр испуганно точно от раскаленного железа отдернул руку, и наказал себе впредь быть поосмотрительнее. Еще раз оглядевшись, он крикнул в сторону озера. «Люци!» Крик прокатился по безмятежной озерной глади, отразился от багряных гигантов, росших на противоположном берегу, и негромким, но хорошо слышным стоном вернулся обратно. Александр удивился и крикнул еще громче. «Люци!» Теперь он уже ждал возвращения эха, склонив голову на бок. И когда эхо вернулось, засмеялся, удивленный и очень довольный. Отзвук имел характерную миусовскую гнусавенку. Уникальное эхо. Гирин хотел крикнуть еще раз, но передумал. Не гармонировал этот крик с тишиной и покоем, разлитыми вокруг. А если люци где-то поблизости, то он и без того должен был его услышать. Вот если бы действительно можно было докричаться до Миусова, Александр кричал бы до хрипоты. Железный Ник, как и всегда, наверняка что-нибудь допридумал, да помог и подсказал. Александр выбрал камень поудобнее и, решив подождать развития событий, задумался. Как ни странно, как это было не обидно Гирину, но не любили Миусова в полку по-настоящему. Его уважали и побаивались, им восхищались и гордились, на него злились, но не любили. Утомляла его дотошность и пунктуальность. Раздражала мелочная требовательность и непробиваемое спокойствие, с которым он разрешал самые острые проблемы. Сердила железная логика и особое летное ясновидение, позволявшее ему не только разложить по косточкам любое летное происшествие, но и докопаться до его движущих сил и психологических мотивов. Не хватало ему душевной теплоты и нестиснутой догмой руководящих документов доброты и милосердия. И к Миусову пилоты относились с холодком. А вот Добряка и Увольня Ивасика любили. А ведь летчик он был средненький, хотя в своем штурманском деле дока, знаток всяких навигационных тонкостей и хитростей, общепризнанный мастер по девиационным и радиодевиационным работам. Ивасик, недолюбливавший высший да и сложный пилотаж, планировался на такие задания неохотно и только в силу необходимости. Об этом знали все, от командира полка до рядовых летчиков, да и сам Ивасик не играл во всякие там тайны и загадки, как это нередко случается с пилотами, которые по тем или иным причинам теряют кураж и побаиваются летать. Со своей добродушной улыбкой он откровенно говорил, «Это все для молодых, которым еще скучна нормальная жизнь, и нужно все наперекосяк». Но в самом деле, чего хорошего в том, что человек, царь природы, болтается в воздухе, как обезьяна, вниз головой. Друзьям, а у него их было немало, и Васик говорил еще откровение. «В истребители я попал случайно. Мое место в транспортной. Я бы ушел. Да знаю, посадят ведь на правое сиденье. Они без этого с нами истребителями не могут. И будешь год, а то и два пилить под началом какого-нибудь мальчишки, И бегать по диспетчерам до метеостанциям с документами. Нет уж. Я лучше поскреплю еще годок-другой. Да и подамся на штабную или в преподаватели. Может быть, эта откровенность майора Ивасика и обезоруживала сослуживцев, позволяя им смотреть на штурмана немножко свысока, а заодно и прощать ему некоторые слабости. Что самое удивительное, Миусов и Ивасик дружили». А уж если выражаться точнее, то и Васик был у Миусова единственным другом и по-настоящему близким человеком. Они дружили не только между собой, но и семьями. Вместе ходили в кино, проводили выходные дни и праздники. Вот и попробуй разобраться в тайнах человеческих сердец. Полковые донжуаны, а их в авиации предостаточно, сначала многозначительно поговаривали «Шаршеля фам». И искушенными глазами с интересом присматривались, так сказать, к межсупружеским взаимоотношениям этой четверки. Но довольно скоро все убедились, что в этом плане там все чисто. Пикантные разговорчики прекратились, а тайна дружбы двух совсем непохожих командиров и пилотов так и осталась тайной. И все-таки Гирину казалось ужасно несправедливым, что Ивасика любят, а Железного Ника нет. Дело в том, что Александр тайно, как ему представлялось, преклонялся перед Миусовым, подражая ему в манере ходить, закидывая планшет на плечо, одеваться, сдерживать свои чувства, облекать свои мысли в короткие и точные афористичные формулировки, а самое главное – в манере летать, пилотировать самолет смело, свободно и в то же время строго. Так что ни один проверяющий и инспектор не придерется». Гирин очень бы удивился, если бы узнал, что его преклонение перед Миусовым – тайна полишинеля, известная всем и каждому. А это было именно так. Гирин ничего не знал об этом потому, что в этом тонком деле насмешливые острозубые авиаторы проявляли на первый взгляд непонятную, а на самом деле совершенно естественную деликатность – подражать железному Нику, оставаясь самим собой, общительным, добрым парнем, было ох, как нелегко, особенно в манере летать. Это был своеобразный маленький подвиг, вызывавший и осознанное, и подсознательное уважение. Ну, а уж вовсе дубовых индивидуумов пилотский коллектив умел вразумлять быстро, крепко и надолго. Любопытно, что и Миусов с неброским, но приметным уважением относился к молодому летчику и даже опекал его, правда, весьма своеобразно, очень по-миусовски так, как позволяли ему его характер и принципы. Однажды Александр шел с аэродрома в город пешком. Простая погода была хорошая и захотелось пройтись. Благо, когда надоест, всегда можно было сесть на рейсовый автобус. Стремительно мчавшаяся вишневая «Волга», жалобно взвизгнув тормозами, резко остановилась возле него. Передняя дверца распахнулась, и холодноватый, с гнусавенкой голос «не то предложил, не то приказал». «Садитесь, лейтенант». Гирин поблагодарил и сел. Машина птицы рванулась с места. Уже после того, как Гирин познакомился с Миусовым, как с пилотом и командиром, он с нескрываемым удивлением узнал, что железный Ник – шофер-лихач, впрочем, не имеющий за плечами не только аварий, но и официальных нарушений. Орудовцы хорошо знали «Вишневую Волгу» и относились к ее владельцу более чем снисходительно. Миусов держал все полковые рекорды по скорости ездки с аэродрома до центра города на Яве, Москвиче и Волге. Все эти средства транспорта, поочередно сменяя друг друга, побывали в его руках. Командир звена, опытный летчик, не задавшийся служебной карьерой, учившийся в авиашколе вместе с Миусовым, в ответ на недоверчивые и недоуменные вопросы Гирина усмехнулся. Ник – человек сложный. В нем с налета переворота не разберешься. На колесах он душу отводит. Этот короткий разговор совершенно новым и очень ярким светом обрисовал в глазах Александра несколько загадочную фигуру подполковника Миусова. Старый командир звена, вечный капитан, как его называли в полку, вскоре убыл в другую часть с повышением, а за него остался старший летчик в Рио. И тут... У Гирина начались первые и довольно неожиданные служебные неприятности. Этот Врио вроде был неплохим офицером, приличным летчиком, хотя летал осторожно и, как это говорится, звезд с неба не хватал. Но Гирин, неведомо как, по какому-то наитию сразу разобрался, что этот свойский парень, любитель застолья и любовных интрижек, в глубине души алчный, беззастенчивый карьерист, только и ждущий случая чтобы по плечам других забраться наверх. Иврио быстро сообразил, что Гирин его раскусил. Сообразил и начал методично и достаточно тонко, это у карьеристов по призванию от Бога, кушать молодого и самолюбивого лейтенанта, ловко выискивая причины, а главным образом поводы для придирок. Гирин храбрился, но служба предстала перед ним в новом и прямо-таки мрачном свете. Посадив Гирина в машину, Миусов довольно долго молчал. Молчал, разумеется, и Гирин. Уже при въезде в город, сбрасывая скорость, Миусов спросил. «Как служба, лейтенант?» «Нормально, товарищ подполковник», — коротко ответил Александр. «У него и мысли не возникло пожаловаться или пооткровенничать». Всю околополетную суету он совершенно искренне считал чепухой и дребеденью. Ответ лейтенанта Миусов воспринял как должное, и после небольшой паузы спросил ⁇ Куда? ⁇ Гирин не сразу сообразил, что подполковник спрашивает, куда подвести его, Александра. А когда сообразил, то смутился и поспешно ответил, что ему все равно и что он может выйти где угодно. Миусов смерил его взглядом и с расстановкой, С оттенком раздражения погнусавил. «Куда?» Гирин помялся и назвал адрес. Эффектно затормозив в указанном месте, Миусов дождался, пока Гирин выбрался из машины, и лишь тогда спросил. «В партию собираетесь, лейтенант?» «В принципе, собираюсь. Кандидатский срок скоро истекает». «Это самое «в принципе», которое можно было оценить очень по-разному». Вырвалось у Гирина нечаянно, как реакция на бесконечные придирки хитроумного в Рио. Миусов усмехнулся. «Завтра, после предварительной, зайдете ко мне. Подготовьте данные, я напишу рекомендацию». И хлопнув дверцы, сорвал машину с места, не оставив Гирину возможности как-то обговорить «это предложение приказание Рекомендация железного Ника, который по линии справедливости и честности пользовался в полку абсолютным авторитетом, сразу все расставила по своим местам. В партию Александра приняли единогласно На этом памятном собрании выступил и волшебно преобразившийся в Рио. Снисходительно, как бы мимоходом пожурив Гирина за некоторые недостатки свойственные молодости, он сказал о нем немало красивых и добрых слов. Вскоре в Рио. Совершенно неожиданно для многих, но, к слову говоря, не для Гирина. Приказом командующего перевели в эскадрилью, базировавшуюся при штабе округа. А вакансию командира Звена предложили Гирину. Разговор шел на уровне командования эскадрильи. Александр услышал о себе немало добрых слов. Молодой, растущий, грамотный, хороший пилот, сдал на второй класс, хотя еще и не получил его и тому подобное. Все это было правдой, но Гирин отказался на отрез. Объективно он не был готов к амплуа командира. Не хватало опыта, требовательности, организационного умения и хорошо знал об этом. К тому же Гирин не без оснований полагал, что выдвижение на звено – это несколько запоздалый резонанс на партийную рекомендацию Миусова. Это соображение угнетало Александра и делало совершенно невозможным принятие лесного предложения. Через несколько дней возле Гирина снова круто затормозила Вишневая Волга. «Садитесь, лейтенант!» Гирин догадывался, что разговор пойдет о несостоявшемся выдвижении, о его излишне резком отказе и заранее мысленно сжался. Так неприятен и неловок был ему предстоящий разговор я ошибся. Старый командир звена Вечный Капитан был прав. Железный Ник был человеком сложным. «В академию собираетесь, лейтенант?» Словно мимоходом спросил Миусов, обгоняя вереницу попутных машин так, что, казалось, те стоят на месте. «Собираюсь. Вот, получу первый класс и подам заявление». Гирин был несколько удивлен осведомленностью подполковника. «А зачем тянуть и киснуть? Второй класс вы получили. Сегодня документы пришли. Подавайте заявление. Я поддержу». Гирин смотрел на Миусова недоверчиво. А не рано? Почему же рано? На заочный командный факультет в самый раз. На заочный? удивился Гирин, всегда мечтавший об очном образовании. Только на заочной и никак иначе. Миусов покосился на молодого летчика, чуть улыбнулся уголками жесткого рта и счел нужным пояснить. Летная профессия, особая профессия, лейтенант. Тот же спорт на чемпионском уровне. А очное обучение – это по большому счету трехлетний перерыв в летной практике. Такие перерывы противопоказаны, особенно молодым. Конечно, командиром это вам стать не помешает, но уж настоящим классным пилотом вы не станете никогда. Гирин как-то сразу без раздумий поверил подполковнику. Понял, что в чисто летном аспекте дела тот совершенно прав. Правда, и жизнь, и служба не исчерпываются полетами. Но что из того? Во-первых, и прежде всего, Александр хотел стать классным пилотом. Все остальное, по его представлениям, должно было организоваться само собой. Но для порядка. Неудобно же на ходу менять убеждения, подобно Флюгеру, он сказал. «Я подумаю». «Подумайте, лейтенант, дело серьезное». И, резко изменив тон с заметно усилившейся гнусавинкой, добавил. «А то, что отказались идти на звено...» «Правильно». Александр заулыбался. У него точно камень с души свалился. «Я вашим отцам-командирам устроил небольшую головомойку за эту инициативу», продолжал Миусов уже с усмешкой. «Тоже мне, передовики-новаторы, храбро выдвигающая молодежь. Вам, лейтенант, пока летать надо». «Летать, а не командовать!» «Верно, товарищ подполковник!» С неожиданно вдруг прорвавшейся откровенностью Гирин вдруг признался. «Я ведь об отряде космонавтов мечтаю!» «И правильно делаете!» Лицо Миусова сохраняло свое привычное каменное выражение, но по каким-то почти неуловимым признакам Гирин догадался, что подполковник помрачнел. «Работа без мечты сушит человека!» Миусов вдруг резко повернул к тротуару, взвизгнув тормозами. Волга замерла, посунувшись на передние колеса. Дальше доберетесь сами, лейтенант. У меня дела. Не слушая ответа Гирина, Миусов захлопнул дверцу, рванул машину с места и умчался, чистенько вписавшись в поток автомобилей. Александр еще долго смотрел ему вслед.